И опять я искал глаз тигра, но теперь уже с другой целью мне хотелось выразить ему сочувствие. Не пожать ему лапу, на это я не решился бы, но просто с лаской и грустью взглянуть ему в глаза. Но я был чужд ему, со всем моим идиотским сочувствием. Я не существовал для него, и все так же упорно, все тем же загадочно мерцающим взглядом, Он смотрел перед собой, и только на поворотах, слегка подняв голову, он окидывал глазами сад, и в этом движении мною почувствовалось что-то разумное, понятное. «Это он радуется зелени», — подумал я. «Правда, как было бы ужасно, если бы в эту жару их оставили совсем без зелени». И тут, следуя за его взорами, я внимательно пригляделся к саду. И мне стало совестно, мне, человеку, стало совестно перед зверем. Не за жестокость, нет, что такое жестокость в этом мире, а за мою, за нашу человеческую глупость. Сад, боже мой, огромный, прекрасный сад. И этому я мог радоваться? И это я мог считать за кусочек природы? И это я мог рекомендовать в утешение зверю, умному, неиспорченному, честному зверю. И я вспомнил с тоскою все эти сады, в которых нет местечка, куда не упал бы зверя. сечекрат на взгляд человеческий. Все эти уличные аллеи, стволы, окруженные жалкою полоской земли, с валяющимися окурками, корни, придавленные асфальтом. Я смотрю на деревья против меня и вижу им жарко. Нестерпимо жарко, как и зверям, несчастные деревья. И только цветы радуются и высоко держат голову, полилитые. Да ведь это рабы, эти жалкие городские цветы, которые могут расти и в тюрьме, которые можно купить стаканом воды из водопровода. Рабы! Но кислород и озон, кислород, понимаешь, тигр, все это нужно для кислорода. Это вовсе не глупость, кислород. Но он не понимает, он не смотрит на меня. И тяжело поднявшись, иду дальше. куда-то дальше и таким безнадежно далеким безумно недостижимым кажется мне мое пустынное море но почему я не думаю о ней почему когда я вспомню ее чистые глаза обращенные ко мне с вопросом становится стыдно хочется опустить голову спрятать ее в какой-то темный мешок Поче?